Глава десятая. Ловушка на царевича. Каста поправил расшитый золото малый плащ на плечах Анила. Слушай и запоминай. Я выхожу на поляну, поднимаю руки и начинаю взывать к силам небесным. Верхушки сосен раскачиваются, ветер воет, налетает вихрь. Как только повалит дым, ты выходишь из рощи на опушку и встаешь у сосны. Местный люд таращится на тебя, раскрыв рот. Люди падают ниц, раздаются крики «Зар низьен!». «А вдруг меня кто-то узнает?» — напряженно спросил юноша. «О да, всякий бьяр в этой глухомане знаком в лицо с царевичем Аюром». «Мне все это не очень нравится». Если бы я занимался тем, что мне нравится, сидел бы в доме у теплого моря и читал свитки со сказаниями древних времен. Подумай лучше вот о чем. Когда ты вернешься в столицу, тебе будет о чем рассказать придворным красоткам. Да и твои приятели, небось, они вообразить себе не могут таких приключений. Юный вельможа безрадостно кивнул. «Ну а когда мы найдем настоящего царевича?» — продолжал жрец. Ты, конечно же, станешь при нем правой рукой, а, возможно, и левой. речь ты выучил. Анил опустил глаза и покраснел, вспоминая сочиненную звездочетом бесстыжую речь. чего -то там только не было. Даже обещание перенести столицу в Бьярму, не говоря уже об отмене всех налогов и клятве собственноручно изгнать первородного змея в его логово под корнями мира. — Да ты не бойся, — усмехнулся Хаста, глядя на его смятение. — Никто все равно не станет тебя слушать. Как только бьяры своими глазами увидят царевича, можно говорить все, что угодно. Лишь бы не затоптали тебя, пытаясь на счастье прикоснуться к одежде, как тут принято. — А где будут воины Каргая? — с тревогой вспомнил юноша. — Надеюсь, поблизости? Я не хочу, чтобы какие-то простолюдины хватали меня немытыми лапами. Небольшое количество этих воинов особенно беспокоило Анила. Сам Каргай вместе с войском срочно отбыл куда-то на запад. Сразу несколько соглядатов донесли ему, будто неподалеку от Великого Рва недавно видели царевича. На этот раз без жрецов, зато с отрядом биярских и венских наемников. Последнее обстоятельство показалось Каргаю таким убедительным, что он немедленно устремился в погоню, с крайней неохотой оставив Анилу только два десятка, выделенные ему для поимки Хасты. — Ничего тебе, Бьяры, не сделают, — вздохнул Хаста. — Воины будут рядом, наготове. Мы бы и вдвоем справились. — Ну, и с Варханом в помощь, как у вас говорят. — Идем. рот уже собирается у сосны. Они пробрались через нетронутые заросли священной рощи к ее опушке, где на небольшом холме росла древняя изогнутая сосна, считавшаяся здесь обиталищем какого-то лесного божества. Ветви и ствол этой сосны были столь густо оплетены лентами, бусами и лоскутками, что дерево казалось одетым в пестрое платье. Из-за кустов доносился гул толпы. Каста одернул грубое одеяние лукового жреца, шагнул вперед на опушку, остановился и звучным голосом запел одно из храмовых песнопений, призывая варху взглянуть милостивым оком на своих детей. — Как ты смеешь петь священные гимны? Ты же не жрец! — попытался возмутиться Анил, когда впервые услышал их. Каста лишь пожал плечами. — Мы с тобой на живке в этой западне, — сказал он. — Подумай сам. «Разве охотясь на дикого зверя, ты призываешь дворцовых поваров, чтобы приготовить ему приманку?» «Мы лишь видимость еды, и, надеюсь, таковыми останемся». Сейчас Хаста был спокоен. Народу пришло много, он не напрасно несколько дней распускал слух о царевиче на торгу в Ергаре, чтобы местные жители разнесли весть по всем окрестным деревням. «Вскоре стоит ждать гостей из северного храма». Он пел, наблюдая, как привлеченные его голосом Бьяры приближается к священной сосне, опасливо поглядывая на жреца и вертя головой в поисках царевича. Воины Каргая, переодетые в охотничью одежду, вооруженные топорами и копьями, расположились в стороне, стараясь не привлекать к себе внимания. «Подойдите же!» Протягивая руки к бьярам, воскликнул Хаста. — Земное воплощение бога, царевич Аюр, гостем явился к вам. Приготовьтесь узреть сияние свархи. Хаста воздел руки к небу. Верхушки росших неподалеку сосен зашевелились, и в воздухе понесся за унывный, подобный волчьему вой. — Цар Взволнованным вздохом разнеслось по толпе. «Сын матери зверей идет к нам!» «Неплохо!» — поднос себе пробормотал хастый и обернулся к ждущему знака Анилу. Тот тайком вздохнул, набрал побольше воздуху и выступил вперед. «Мой народ!» — звонким голосом закричал он. «Я пришел выслушать каждого! Я пришел дать вам...» В этот миг Хаста явственно услышал где-то неподалеку глухой стук копыт. Из леса, ломая низкий кустарник, быстрой рысью вылетело несколько всадников в черном. Некрупные вертки и коньки, раскрашенные змеиными пастями лица. — Накхи! — не веря своим глазам, пробормотал Хаста. Всадники мчались прямо к царевичу, даже не думая останавливаться. Рыжий жрец увидел, как некоторые из них раскручивают на пальцах большие кольца, за которыми, подобно знаменам, развиваются длинные сети. Бросок — первая сеть тут же развернулась в воздухе и упала прямиком на головы Каргаевых стражей. За ней вторая, третья. Хаста, обомлев, застыл на месте. Все происходило очень быстро, но для него мгновения тянулись почти бесконечно. Он видел, как воины тщатся выпутаться из сетей, но те намертво прилипают к их коже и одежде. «Сети намазаны клеем», — догадался Хаста. И тут же рядом с ним раздался крик Анила. «Бежим! Скорее!» Но было уже поздно. Два всадника, не сбавляя хода, проскакали по обе стороны рыжего жреца, подхватили его под мышки и помчали невесть куда. В тот миг, когда Хасту перекидывали через седло, Он увидел сбоку красный расшитый плащ Анила. «Откуда здесь взялись накхи? Уж не те ли самые, которые устроили расправу в Бьярской деревне?» По спине Хасты пробежал озноб. «Ну ничего, сейчас Марга и девочки спустятся с деревьев и совсем разберутся». Бояки, коргая, ругаясь, на чем свет стоит, пытались выпутаться из сетей. Сидевшая на дереве Марга задумчиво наблюдала за их напрасными стараниями. Она хорошо знала эти снасти и могла поспорить на свою косу, что освободиться бойцам не удастся еще долго. Накхи часто использовали такие сети, охотясь на рабов в венских землях. Прилипнув, сеть отрывалась с клочьями кожи, доставляя несчастным долгие мучения. Но те, кто промчался сейчас через поляну, пришли не за рабами. Они охотились на царевича и жреца. — На, херода хурс! — подумала она, начиная спускаться с сосны. — Вот уж не ожидала встретить их тут. Должно быть, это личная стража наместника Биармы. Стало быть, и тот занят ловлей самозванцев. Марга хмыкнула. — Не похоже, чтобы наместник собирался почтительно пригласить царевича в гости. — Что ж, ничто не мешает лично наведаться к моим родичам и расспросить их. Она, как ни билась, не могла вспомнить, кто возглавляет здешних Накхов, но не сомневалась, что состоит с ним в близкой степени родства. Вся накская знает, через браки приходилось роднёй друг другу. Схватив конец одной из верёвок, с помощью которых раскачивались верхушки сосен, Марга, стремительней куницы, спустилась вниз. Её подопечные, сидевшие на соседних деревьях, последовали за ней. «Что будем делать?» — возбуждённо спросила Вирья. Судя по её всполошённому виду, она явно не ожидала встретить сородичей так далеко от вида. «Вы готовите ночёвку, а я отправлюсь за хастой». Здороваюсь с Маханвиром здешней стражи. Для начала прикажу ему отпустить пленников, а там поглядим. — Отец-змей любит нас, — заявила Янха. — Как удачно, что мы встретили сородичей. Они помогут нам в поисках царевича. Марга одобрительно кивнула. — Я думаю о том же. Если придется иметь дело с северным храмом, отряд умелых бойцов нам пригодится. — А если ты не вернешься? — спросила Вирья. «Что может мне помешать?» – удивилась Марга. «Не знаю, но все же. Если не вернусь к ночи, начинайте меня искать. Однако не думаю, что это понадобится». Она поправила вооружение и змеей скользнула в ближайшие кусты. «Кони» перешли на рысь, а затем на шаг – Рязкая езда вниз головой изматывала хасту. Руки и ноги его были связаны под конской грудью. На голову нахлобучен плотный мешок, в котором раньше явно держали овес. Кляп во рту не давал говорить, да и дышать удавалось через раз. Да, похоже, идея выдать Анила за царевича была явно не лучшей. По всей видимости, они угодили в руки личной стражи-наемника. А как эта стража обходится с мятежниками, он уже видел. «Ничего. Главное — сохранять присутствие духа», — думал он, задыхаясь в пыльной темноте. «И сварха не оставит меня в беде, ведь я рад его спасении его земного сына». Неутешительные мысли наперебой лезли в его голову, но Хаста гнал их, досадуя лишь о том, что не имеет никакой возможности понять, куда его везут. не неспеша начали подниматься на холм. Сверху послышался обмен окликами. Хаста узнал нахскую речь. Затем раздался скрип открываемых ворот. Кони сделали еще десятка-полтора шагов и остановились. — Ну, кого поймали? — услышал рыжий жрец чей-то властный голос и в который раз возблагодарил Сварху за светлую идею выучить язык Ширама. — Мы сделали все, как ты велел, Данхар. Самозванцы и пискнуть не успели. — Что ж, посмотрим на твой улов. Каста услышал неподалеку звук падающего тела и болезненный возглас и догадался, что один из Накхов распустил веревки, стягивавшие щиколотки и запястья Анила. Затем черед дошел и до его пут. — Поднимайся, — приказали ему сверху на языке Араты. — Ты меня понимаешь? — «Быстро вставай!» Затекшие ноги отказывались держать, но Хаста, понимая, что здесь жреческое одеяние его не защитит, умудрился встать на колени. Кто-то сдернул мешок с его головы и рывком поднял на ноги. Хаста быстро огляделся. Одного взгляда хватило, чтобы прийти в полное изумление. Он был во дворе небольшой деревянной крепости. За частоколом стеной поднимался лес. а вокруг виднелись одни только черные одеяния и смуглые лица. — О, да здесь одни напхи! — с недоумением подумал он. — А где наместник? Чья это крепость? — На меня смотри! — послышался совсем рядом жесткий окрик. Хаста, стараясь выглядеть спокойно и величественно, повернул голову. Перед ним стоял жилистый немолодой воин, разглядывая его так, будто собирался немедленно им пообедать. Пара глубоких шрамов придавали его лицу устрашающее выражение. Хаста подумал, что перед ним один из самых неприятных накхов, каких он только встречал в своей жизни. — Ты, значит, жрец? — пристально глядя на Хасту спросил Данхар. — Так и есть. утреннюю хвалебную песню свархи ну ка быстро сейчас но уместно ли острье уперлось хасти в бок проколов одежду ту лестницу света выводит в небесный простор поперхнувшись завел он хватит а теперь полуденную службу э -э -э стрелы твои сияющий лучник пронзают змея предвечного тьму в бездне сомнений луч твой подмога — Да, ты жрец. Как показалось, посланцу Тулума удовлетворенно кивнул Маханвир. — Это хорошо. Острье исчезло, хаста выдохнул. — Ну, а тут у нас кто? Главарь Накхов сдернул мешок с головы Анила и ухмыльнулся. — В самом деле никакой не царевич. Похож на Ария, явно не царского рода. Верный из полукровок. — Да как ты смеешь? — вспыхнул Анил. Он попытался рвануться к наглецу, но тут же получил тычок кулаком под дых и, захрипев, рухнул на колени. — Поговори мне тут, недоносок. — Я требую отвезти меня к наместнику. Стоящие поблизости Накхи захохотали. — Он требует, — скривился Данхар. — Глупец! Ты здесь ничего требовать не можешь! «Прошу выслушать меня, почтеннейший Маханвир из рода Хурц», — вмешался Хаста. «Наше знакомство началось не лучшим образом, но еще не поздно все исправить. Возможно, мы окажемся полезными друг другу». Данхар поглядел на жреца с нескрываемым любопытством. «Немного могло бы отыскаться ворать те жрецов, разбирающих Накские родовые знаки». «Пригодится, говоришь?» Он повернулся к десятнику. — Ставир, брось пока этих двоих в яму. Не будем торопиться. Я подумаю, что делать с вами, а вы, покуда, думайте, что можете мне предложить. И лучше бы ваше предложение мне понравилось. Марга оглядела речной берег, выпрямилась и довольно кивнула сама себе. «Ха! Такими хитростями только горожан обманывать!» Перебравшись через широкий ручей, Нагхи привязали к хвостам коней сосновые ветки, чтобы не оставлять следов на песке, и выстроились с цепочкой, неспешно двигаясь один за другим. Однако и того, что осталось от следов Марги, было вполне достаточно, чтобы различить, куда они держат путь. Стало быть, здесь уже начиналась их земля. Сюда просто так лучше не заходить, можно и не выйти. В прежние времена в каждом наместничестве Аратты для охраны мира и порядка стоял такой вот отряд в полсотни, а то и в сотне ее сородичей. Лишь в краю болотных вендов их не было. С тех пор, как Ширам объявил себя правителем вольного Наххарана, несколько сот Накхов со всей Аратты, где с боем, а где и без всяких помех, покинули свои сторожевые крепости и вернулись домой. Только из Бьярмы никто явно не думал возвращаться. Почему? Быть может, в этот отдаленный северный край еще не докатились известия из Наххарана? марга тронула пятками бока своего коня и тот неспешным шагом двинулся вслед похитителем наши должны прятаться где то поблизости прикидывала она течение быстрая вода холодная здесь как раз перекат самое удобное место для переправы ну и где же засада проехав немного вперед она остановилась и начала осматривать лес вокруг пожалуй Тут размышляла она. «Большой отряд в погоню не послали бы, а пару десятков человек, которые могли бы увязаться за царевичем, здесь уже отрезали бы от реки, чтобы никто не смог вернуться назад». «Эй!» — негромко крикнула Марга. Она отпустила поводья, отбросила рукава и подняла обе руки так, чтобы были видны высеребренные змеи на ее наручах. «Приказываю, выходите!» С обеих сторон дороги послышался негромкий шорох. Шестеро накхов, почтительно склонив голову, один за другим возникли перед ней, будто выросли из-под земли. «Меня зовут Марга. Я сестра Ширама, дочь Гауранга, сардас рода Афайя». «Мы видим, почтеннейший, и приветствуем тебя». С поклоном отозвался старший из воинов с голубой лентой рода Бунгар в косе. «То возглавляет здешнюю стражу». — Данхар. Сын Равана из рода Хурс. — Данхар? — чуть задумавшись, переспросила Марга. — Он мне самая близкая родня. Одна из жен моего отца была его младшей сестрой. — Желаешь, чтобы тебя проводили? — Да, можем вернуться все вместе. Погони за мной нет. «Приказывай, — Приказывай, Сария, — ответил ее собеседник. — Позволь только, я вышли вперед гонца. Марга кивнула. Все шло прекрасно, именно так, как она и предполагала. «Надо было взять девочек с собой», — подумала она. «Негоже сестре Саарсана являться без свита, ну да что уж там». Спустя несколько мгновений небольшой отряд двинулся к лесной крепости.